«Хрустальный шар». Некогда жила на свете волшебница, и были у нее три сына, которые были связаны между собой горячую братской любовью. Но старуха-мать им не доверяла и думала, что они хотят у нее похитить ее власть. Вот и обратила она старшего сына своего в орла, который должен был гнездиться на высокой скале, и лишь изредка можно было видеть как он плавал в небе широкими кругами. Второго она обратила китом, и жить ему пришлось в глубине морской. Лишь изредка можно было видеть, как он всплывал на поверхность и выбрасывал мощную струю воды. И только на два часа ежедневно им обоим возвращался их человеческий образ. Третий сын, испугавшись того, что мать, пожалуй, и его обратив в какое-нибудь хищное животное, в медведя или волка, потихоньку ушел от матери, а он слыхал, что в замке Ясного Солнышка сидит заколдованная королевна и ждет себе избавителя. Каждый, желающий ее избавить, должен был, однако же, подвергать свою жизнь опасности. Да к тому же, так как двадцать три юноши уже умерли за нее жестокую смертью, за избавление ее мог взяться еще только один юноша. И потом уже никто никогда не смог бы ее от колдовства избавить. А так как этот юноша обладал сердцем бесстрашным, то он решился побывать в замке Ясного Солнышка. Долго пришлось ему бродить по белу свету, и всё же он не мог того замка отыскать. И вот, наконец, во время этих поисков он попал в большой дремучий лес и не знал, как из него выбраться. И вдруг увидел он вдали двух великанов, которые поманили его к себе рукою. Когда он к ним подошел, они сказали, мы спорим о шапке и не можем ни к какому решению прийти. Мы оба одинаково сильны, и потому ни один из нас не может отнять эту шапку у другого. Вы же маленькие люди умнее нас а потому мы и хотим тебе предоставить решение нашей тяжбы». «Охота уже вам из-за старой шапки тягаться», — сказал им юноша. «Да ты не знаешь, какие у нее свойства. Ведь эта шапка не простая, а волшебная. Ее только надень, да пожелай где бы то ни было очутиться. В тот же миг там и будешь». «Ну так дайте мне эту шапку», — сказал юноша. «Я пойду вперед по дороге». И когда я воскликну, бегите ко мне в запуске. И кто первый до меня добежит, тому и волшебная шапка достанется. Надел он шапку и пошел вперед, И, все думая о королевне, совсем забыл о великанах, И шел да шел путем дорогу. И вот среди гримычных дум своих он вздохнул Из глубины души и воскликнул. Ах, как бы я желал теперь быть в замке ясного солнышка! И чуть только произнес эти слова — как уже очутился на высокой горе перед воротами замка. Он вошел в замок и прошел через все комнаты, пока не нашел королевной в последней комнате. Но как же он испугался, когда взглянул на неё Лицо у королевны было пепельно серое, все в старческих морщинах. «Глаза мутные, волосы грязно-рыжие. Вылита, королевна, а красоте которой молва во всем свете разносится!» — воскликнул он. «Ах!» — отвечала она. «Эта наружность не мне принадлежит, и глазам людей я могу представиться только в таком безобразном виде». «Но, чтобы дать тебе понятие о моей настоящей наружности, я дам тебе взглянуть на меня в зеркало, которое не обманывает и покажет меня в настоящем виде». Она подала ему зеркало, и он увидел в нем отражение девушки дивной красоты, увидел и то, что с горя крупные слезы текли по щекам ее. ты спросил он ее каким же способом можно от тебя от чар избавить я не боюсь никакой опасности она сказала кто добудет хрустальный шар и поднесет его околдовавшему меня волшебнику тот этим самым уничтожит его силу и я буду возвращена к моему истинному человеческому образу. Но, увы, — добавила она, — столь многие из-за этого уже расстались с жизнью. Что мне жаль тебя, юноша, если и ты вздумаешь подвергаться тем же величайшим опасностям. Меня ничто не может от этого воздержать, — сказал он. Но скажи же мне, что должен я делать. Ты все сейчас узнаешь, — сказала королевна. Когда ты сойдешь с горы, на которой стоит замок, то внизу у родника увидишь дикого зубра, и с ним-то тебе придется вступить в битву. И если тебе удастся его убить, то из него поднимется огненная птица, которая носит в себе раскаленное яйцо, а в том яйце вместо желтка и находится хрустальный шар. Но птица та не уронит яйца, пока ее к тому не вынудят». А если она на землю падет, то сожжет и спалит все кругом. Да и само яйцо растает, а с ним и хрустальное ядро, и все твои усилия пропадут даром. Сошел юноша к роднику, где зубр встретил его фырчанием и мычанием. После долгой битвы юноша вонзил в него меч, и зубр рухнул на землю. В тот же миг из зубра вылетела огненная птица и собиралась улететь. Но орел, родной брат юноши, следивший за ним из-за облаков, напал на ту птицу, погнал ее на море и так ударил своим клювом, что она выронила яйцо. То яйцо упало не в море, а на прибрежную рыбачью хижину, которая тотчас стала дымиться и чуть было не загорелась. Но тут поднялись на море громадные волны, нахлынули на хижину и пожар потушили. Те громадные волны поднял в Синем море и нагнал к берегу другой брат юноши, обращенный злую волею матери-волшебницы, в кита. Когда пожар был потушен, юноша стал искать яйцо и благополучно нашел его. Оно не растаяло от пламени, Только скорлупа его была натреснута от быстрого охлаждения яйца. И юноша легко мог из него добыть хрустальный шар. Когда же юноша явился к волшебнику и поднес ему то ядро, волшебник сказал... Мое могущество разрушено, и ты отныне владыка замка Ясного Солнышка. Этим самым ты можешь и братьям своим возвратить их человеческий образ. Тогда юноша поспешил к королевне и чуть только вошел в ее комнату, видит, что стоит она там в полном блеске своей красоты. И тут же они, исполненные светлой радости, обменялись друг с другом обручальными кольцами.